Непобедимые беженцы. Гастон и Рэйчел Дуранды сидели на палубе. Их сердца были переполнены благодарностью. Невозможно было выразить словами все, что они пережили и испытали за последние дни. Сейчас они прежде всего благодарили Бога, хотя знали, что возможно впереди будет много трудностей. Начинать все сначала на чужой земле, найти какое-нибудь дело, чтобы добывать средства на жизнь. Это было тяжело и ответственно. Но они оба чувствовали, что Бог, который вел их и защищал до этого момента, не оставит их и потом. Рэйчел сказала, «Это было так удивительно, что у Андре была возможность помочь тому воину. Если бы того не произошло, то драгуны без предупреждения поселились бы к нам, и бежать было бы невозможно». «Да, действительно, без сомнения, это сделал Бог». К ним присоединился капитан Хопкинс. Рэйчел спросила его, «Все англичане протестанты». Капитан засмеялся. «Нет, конечно же. Наш король Яков II, который был коронован в начале этого года, католик и благосклонен к своим единоверцам. Фанатиком его воспитала мать-папистка, Генриета французская. Я боюсь, что его фанатизм приведет к бунту, так как большинство людей решительно настроены на то, чтобы Англия была протестантской. Всего сто лет назад на английской земле при королеве Марии горели костры, на которых сжигали протестантов, Люди еще не забыли этого. Один из моих предков пострадал от Людовика в Суссексе. Его звали Ричард Удмен. Его дочь Арбель была моей прабабушкой. «Это очень интересно», — сказал Гастон. Мария, Андре и маленькие девочки все собрались вокруг, желая услышать, что капитан Хопкинс рассказывает о земле, в которую они направляются. Капитан говорил по-французски, с явным американским акцентом и Андре время от времени приходилось прятать свою улыбку. Он был очень благодарен этому доброму человеку и не хотел оскорбить чувства капитана. Только иногда, когда тот говорил что-то очень смешное, Андре не мог сдержаться и громко смеялся. «Расскажите нам что-нибудь о короле», – попросила Рэйчел. «Да, он бедный человек, его можно только пожалеть. Он второй сын несчастного короля Чарльза I, и его перебрасывали из одного места в другое во время гражданской войны» и в дни царствования его отца. В итоге он не получил систематического образования. Позже парламент заключил его и его сестру Елизавету в тюрьму во дворце святого Иакова. А так как они были еще детьми, то им разрешали играть с сыновьями, дочерями управителя тюрьмы. Их любимой игрой была игра в прятки. Полковник Бенфилд встретился с Яковом и сказал, что он должен прятаться так хорошо, чтобы дети всегда долго искали его, а потом вообще перестали искать. И таким образом все привыкли, что он пропадает на некоторое время. Затем однажды вечером, как все было запланировано, якобы сказали тайком побежать в сад и как будто бы спрятаться там. Но в кустах его ожидал Бэнфилд. Он переодел Якова в девичье платье и благополучно доставил его на судно, отправлявшееся в Голландию. А оттуда через некоторое время к матери в Париж, где он жил в ужасной бедности. «Бедный парень, и вы говорите, что его мать была пописткой?» спросил месье Дурант. «Да, это так. Но когда Яков стал королем Англии, он обещал, что будет поддерживать законы страны, как в церкви, так и в государстве. Однако до меня дошли слухи, и я боюсь, что это правда, что он отправил католического священника в Рим, чтобы договориться о повторном соединении с папским престолом. У папы невинного одиннадцатого больше благоразумия, чем у нашего короля. Мне сказали, что он советовал нашему королю ничего не делать поспешно». Мы совершенно не намерены платить большие суммы из наших налогов, чтобы поддерживать римского папу и его последователей, как это было прежде в Англии. Яков должен был быть очень осторожным, если хочет остаться на троне. Но вы, женщины, выглядите уставшими. Я предлагаю, чтобы вы пошли отдыхать. Море спокойное, я надеюсь, что никто не заболеет морской болезнью. А что это? Мой добрый человек пришел сказать, что обед готов. Но боюсь, что это очень скромный обед. «Когда мы причалим в рае, я отведу вас к моей миссис. Она приготовит для вас сытные английские блюда. Большой пирог с олениной, голову дикого кабана в тесте, вкусную сладкую пшеничную кашу на молоке, приправленную корицей. Только подумал я об этом, а у меня сразу же проснулся аппетит. Идея о кушаниях из оленины и головы дикого кабана не увлекла пассажиров капитана Хопкинса, но они вежливо воздержались от высказывания своего мнения по поводу предложенных блюд». Рэйчел сказала, «Очень приятно, капитан, что вы хотите пригласить нас к себе домой на обед. Мадам, вы должны остаться у нас до тех пор, пока смотритесь и решите, что вам делать». Разговор продолжился за столом. Капитан Хопкинс спросил, что думает Масье Дурант делать по приезде в Англию. «Я предполагал, что мы обоснуемся Кентербери, если это возможно, так как там уже много наших единоверцев. Они нашли убежище в вашей стране, сэр» еще сто лет назад, во время Варфоломеевской ночи. Да, я слышу, что это так, и гугеноты проводят свои служения в подземной часовне собора. Конечно же, вас там очень тепло примут. Хотя и в райе также во многих других местах Англии каждое воскресенье в церквах проводят служения для гугенотов. Королева Елизавета была мудрой, она знала, что будет на благо ее народу. До того, как ваши гугеноты стали переселяться к нам, Производство шерсти и садоводства находилось по ту сторону канала. И те, кто красил шерсть и ткал полотно, тоже были по ту сторону. Мы обеспечивали шерстью весь мир, и в основном вся одежда приходила к нам из Фландрии. И здесь мы производили только немного товаров, и то очень низкого качества. А теперь все эти деньги, что мы платили другим странам за товар, находятся в обращении в нашей стране. Так как ваши преследователи, короли, отправляют ваших умелых работников к нам – и мы не против, если у нас их будет еще больше. «Да, теперь сюда они сотнями приезжают», – добавил Гастон. «Не только красильщики и ткачи, но и другие ремесленники». «Чем больше, тем лучше», – ответил капитан Хопкинс и громко рассмеялся. «Посмотрите, что они сделали для нашего народа. Они бережливы, боятся Бога, приезжают с желанием честно заработать деньги. Они хорошо знают ремесло и профессии, которых у нас нет». «Не знаю, почему-то раньше только монахи у нас занимались огородами. Теперь же мы следуем примеру иммигрантов и выращиваем овощи». Лицо Рэйчел просветлело. «Я рада это услышать. Я боялась, что мне придется готовить еду без трав, которые бы я выращивала в горшках. Я надеюсь, мадам, что вы сможете иметь свой собственный огород». «Это хорошо, не так ли, Андре?» сказала Рэйчел и повернулась к своему сыну. «Что такое, мой мальчик? Почему ты выглядишь таким бедным? В чем дело?» «А, это, наверное, морская болезнь. Вы лучше отведите его на палубу, мадам», – посоветовал капитан. Андре и его мать исчезли, и вскоре за ними последовала тетя Мария. Капитан Хопкинс и Масье Дурант остались поговорить еще некоторое время. И, возвращаясь к прежней теме, капитан сказал, «Я слышал, что добрый епископ Латимир однажды сказал, «Как бы я хотел, чтобы мы могли собрать всех ценных людей этого королевства, так как это принесет нам процветание». Его желание исполнилось. Среди прибывающих есть врачи, механики, рабочие, горшечники, ремесленники по производству шляп. Недалеко от сэндвич они построили замечательные ветряные мельницы. «Я думаю, что вы хорошо знаете, о чем я говорю, сэр». «О, да, ветряные мельницы – это что-то новое в вашей стране, я понимаю. А потом мастера, которые делают часы с маятниками, а также печатники плакатов, чего мы раньше никогда не видели». Резчики и ювелиры, они удивительны своим искусством. Мы так и не знаем секреты изготовления фетровых шляп, они хранят тайну. Сколько пользы от того, что мы укрываем гугенотов. Недавно я читал трактат, написанный Элана Тампар. Он писал, «Англия живет лучше за счет того, что проявляет доброту к французским беженцам. Пусть Англия всегда будет святилищем, убежищем и гаванью для преследуемых святых». Я Также видел письмо, которое было послано гражданам города Норридж, королевой Елизаветой. Я сделал копию его для моего старшего сына. Он замечательный ученый и любит такие документы. У меня здесь эта копия, и вы увидите это. Капитан Хопкинс повернулся к маленькому ящику и, отпорывшись там несколько секунд, вытащил пакет с бумагами. «Вот оно», — сказал он. Но вдруг его лицо стало грустным. «Кажется, я потерял все страницы, за исключением последней. Наверное, унесло ветром» когда копия была на палубе. Но эта страница поможет вам понять отношение королевы Гугенота. Гастон Дурант взял его и стал читать. «Умоляю вас, чтобы вы продолжали оказывать благосклонность к ним до тех пор, пока они будут жить среди вас тихо и повинуясь истинной Божьей религии и законам Ее Величества, так как христиане должны помогать друг другу, особенно тем, которые страдают за Евангелие». «Очень интересно», — ответил Масье Дурант, — и затем, почувствовал себя очень усталым, попросил разрешения удалиться. «Конечно, конечно же, сэр! У вас была такая тяжелая неделя, столько беспокойства, бессонных ночей и мало отдыха днем. Вы должны отдыхать сейчас, пока есть возможность», — ответил капитан Хопкинс. К счастью, море оставалось спокойным, светило солнце. Путешественники приятно проводили время на борту судна «Начинание», за исключением нескольких часов морской болезни. Ветра почти не было — И поэтому они не могли плыть с той скоростью, с которой хотел капитан, но он наслаждался временем, проведенным в беседах с масье Дурандом. В последнее утро капитан сел поговорить с Рейчел, Гастоном и Марией Дурант. Андре в это время дружески разговаривал с одним из моряков, пытаясь узнать значение всех морских терминов, и все о парусниках. Нинон и Леони играли вместе, не ссорясь. Они всегда были в поле зрения мадам Дурант. Гастон выглядел задумчивым. Все время, которое он проводил в с этим общительным добрым капитаном, он не переставал думать о нем. Был ли он потомком христианина, который страдал за свою веру, сыном благочестивой матери, или же был детем Божьим? Гастон чувствовал, что Бог хотел, чтобы он открыто поговорил с капитаном о состоянии его души. Капитан Хопкинс сам повел разговор в нужном направлении. «Мне кажется, это так удивительно, что многие гугеноты добровольно теряют почти все, Их жизнь вырвана с корнем, так сказать, все ради своей религии. Я уверен, что сам никогда бы не смог этого сделать. Мой девиз – жить и давать другим жить, делать добро каждому и надеяться на лучшее в потустороннем мире. Друг, это не ради религии мы так живем, но ради любви к нашему Спасителю, от которого мы не можем отречься. Это только благодаря Его благодати в наших сердцах мы можем все выстоять. Можно мне задать вам вопрос, капитан? «Действительно ли вы чувствуете, что когда наступит время встретить Бога, будете достаточно сказать, что вы сделали все добрые дела, какие только смогли сделать в этой жизни? Будет ли это вашим пропуском в небо?» Капитан стало не по себе. Он слегка рассмеялся со словами, «Я уверен, что вы и моя мать договорились бы». Однажды она сказала мне, «Джек, если бы ты мог пойти на небо благодаря своим добрым делам, то Христу не нужно было бы умирать. «Ну что ж, я смею надеяться, что в конце концов все будет хорошо. Все эти добрые люди, которым я помогал переправиться через канал, говорили, мы будем молиться за вас, капитан, и я надеюсь, что их молитвы будут услышаны». Гастон Дурант видел, что капитан Хопкинс старается скрыть свои истинные чувства, и, несмотря на его равнодушный тон, в его глазах была видна печаль. И Гастон сказал искренне, «Дорогой друг, Все так ненадежно в этой жизни, не обманывайте себя надеждой, что в конце все будет хорошо. Сегодня день спасения. Христос хочет теперь спасти вас, откладывать опасно. Сейчас мы благодарим Бога за ваши добрые дела, но они не помогут вам пойти на небо. Только искупительная жертва Спасителя на Голгофе, принятая вами, будет вашим входом на небо. Только его кровь может смыть ваши грехи». Капитан молчал некоторое время, а потом сказал Я не помню, чтобы я когда-нибудь совершал большие грехи. Я всегда старался жить правильной жизнью. И, как уже сказал, всегда делал добрые дела, какие только могу. Капитан, нам нужно отложить наши понимания о грехе и понять, что Бог говорит о нем. Голгофа, вот ответ. Возлюбленный Богом Сын принес там жертву, и причина – грех. Бог справедлив, и Ему нужно было наказать грех, чтобы человек смог получить прощение». Христос понес наказание, которое заслуживал грех. Рэйчел, которая слушала разговор мужа с капитаном, сказала, «Мне всегда казалось поразительным, что Христос, когда говорил о Духе Святом, который обличит людей в грехе, не говорил, что мы думаем о больших грехах, но сказал, «И Он пришед, обличит в мир грехе, что не верует в Меня». Я помню, как наш пастор говорил, что слово «верить» означает полное личное доверие Спасителю». «И если мы не доверяем ему, то это грех. А грех можно смыть только драгоценной кровью Христа», — капитан Хопкинс встал. «Я должен уже идти выполнять свои обязанности, но благодарю вас, мадам, за ваши слова. Если, как вы сказали, недоверие Спасителю — это грех, тогда я действительно грешник. Я должен подумать над тем, что вы сказали». «Он недалеко от Царствия Божия», — сказал Гастон жене. «Да, действительно. Пусть не задерживается и входит в него», — ответила Рейчел. Затем Гастон продолжил. «Интересно, как дела у Гойеров? Жак, его жена и дочь должны были отправиться в путь в тот же день, когда бежали мы. Он был на работе последний день и сказал, что они отправляются вечером. Я надеюсь, что они благополучно добрались до Голландии, а оттуда в Англию, а потом в Кентербери присоединятся к нам. Он хороший работник, я буду очень рад, если они приедут». Их путешествие было более рискованным, так как они шли пешком, но многие дошли таким же образом – Будем надеяться, что и они благополучно пройдут», – заметила Рэйчел. Прошло несколько часов, появился капитан Хопкинс и позвал их посмотреть на побережье Англии, которое виднелось вдали. Вскоре начинание торжественно причалило в маленький порт Роя. «Давайте поблагодарим Бога за все его милости», – предложил Гастон, когда они опять стояли на земле. Он снял шляпу и в нескольких словах поблагодарил Бога за охрану в пути и попросил благословения на их будущее. Дуранды совершенно не догадывались, что случилось с семьей Гойер. В то утро Жак Гоер пошел на работу с надеждой на то, что вечером меня отправится в путь. Перед уходом его последние слова к жене и дочери были «Еще один день, и сегодня вечером мы отправимся в путь. Все готово, Калет. Все будет готово к тому времени, как ты придешь домой, Жак. Я буду рада, когда боль разлуки и все связанное с уходом останется позади». Калет вернулась в дом, и они вместе с Жаклин стали заниматься последними приготовлениями. Все это время они молчали, переговариваясь только изредка. Вдруг Жаклин, которая стояла в тот момент у окна, воскликнула. «А вот идет отец, Гостегни, Что он хочет? Дитя мое, не зови его отцом! Слово Божье говорит нам, чтобы на земле мы никого не называли отцом в духовном смысле. Называй его Масье, Гостегни, дорогая!» «Да, мама, я забываю об этом, так как все его так называют. Что он хочет?» «Я надеюсь, он не желает причинить нам вреда, Жаклин. Ты знаешь, хотя Масье Гостигнея не верит в Евангелие, как мы верим, он все-таки неплохой и не жестокий человек. Я верю, что он сделал все возможное, чтобы в нашей округе воины не натворили ужасного». Многие другие священники, наоборот, подбадривали и благословляли воинов на злое дело. Их разговор прервал стук в дверь и Калет Гуэр поспешила открыть дверь. «Моя дочь, я хочу поговорить с вами», — сказал священник. «Входите, сэр», — ответила Калет. Он нахмурился, так как заметил, что она не назвала его отцом. Калет пододвинула стул к нему, но он не сел. «У меня есть только одна минута», — сказал он. «Я пришел, чтобы предупредить вас и дать вам совет. Сюда направляются воины, очень скоро они будут здесь. Теперь слушайтесь моего совета». Я не хочу, чтобы кого-нибудь из нашей округи убили или сделали еще что-либо хуже. Вас просят, придете ли вы завтра на мессу и готовы ли отказаться от своей религии. Не упрямьтесь. Я не буду слишком суровым к вам и не стану налагать на вас слишком жесткую эпитимию, если вы войдете в мою паству. Калет, не подвергай свою дочь оскорблениям и страданиям. Починись ради нее. И я уверен, что Жаклин, которая всегда была послушной дочерью, последует твоему примеру. Тарик говорил очень искренно и убежденно, и когда он посмотрел на юную красивую Жаклин, его глаза наполнились слезами. Картина была трогательной, и Калет Гойр могла ответить из-за переполнивших ее чувств. В секунду или две она колебалась, казалось, доброта могла сделать то, что не делают гонения, но в тот момент она услышала чьи-то слова «Они не возлюбили души своей до смерти». Эти же слова она услышала совсем недавно на собрании гугенотов. Они проводили свои собрания в страхе и трепете, несмотря на все страхи, продолжали собираться, чтобы посетившие могли здесь укрепиться и выстоять в страданиях. «Сэр», — обратилась к нему Калет, — «я не могу вам этого обещать. Я только молюсь, чтобы Бог дал мне милость устоять и остаться верной тому, кто отдал свою жизнь за меня». Масье стигни вздохнул. «Я бы охотно спас вас» но я больше ничего не могу сделать. Я должен идти и предупредить других. Советую вам бежать без промедления. Я бессилен помочь вам, если избиение уже началось. Пусть Мария, Матерь...» колет прервала его. «Сэр, нам нужно благословение Бога, а не женщины, которая хотя и была благословена Богом, но была такой же грешницей, как и мы». Священник поспешил уйти, бормоча. «Бесполезно. Бесполезно пытаться помочь им бедные, заблудшие души». «Мама, мама, нам нужно бежать. Зачем оставаться здесь и ждать, пока придут воины? Если мы доберемся до фирмы Масье Фонтане, он спрячет нас. Отец собирался идти туда сегодня вечером, чтобы взять осленка. Мы с ним встретимся там. Да, Жаклин, мы сразу же пойдем. Давай только преклонимся на одну минуту и помолимся. Попросим, чтобы Бог дал нам благодать и силу. Возможно, нам придется перенести испытание. Мама, я так слаба и боюсь, что не смогу устоять». Растанала Жаклин. «В нашей слабости мы можем быть сильными. Полагайся на Христа», сказала колет, надевая длинный плащ с капюшоном. Жаклин последовала ее примеру, затем они склонились помолиться. Поразительно, что Калет просила не столько о безопасности и охране, сколько о милости и силе перенести страдания. Казалось, будто она знала, что освобождение не для нее, и позже Жаклин часто вспоминала это. Они только встали с колен, как вдруг раздался громкий топот. Из соседнего коттеджа донеслись крики ужаса, говорящие о чьей-то смерти. И колет и Жаклин поняли, что бежать уже поздно. «Скрываться уже бесполезно», — пробормотала колет. «Господи, помоги нам!» Через несколько секунд два здоровых, суровых человека открыли дверь в коттедж. «А что у нас здесь?» — сказал один, заметив узелки на столе. «Все готово к побегу, мои голубки! Может быть, мы подвяжем вам крылышки?» «Женщина, обещаешь ли ты завтра утром пойти на место и отречься от своей религии ради религии короля?» «Нет, я не пойду», — последовал короткий ответ. «Пойди все же. Многие ваши соседи пойдут. Немного пыток, обожженная рука, несколько ударов, и они быстро сдаются. А твою красивую девочку мы заберем в монастырь, если ты не отречешься. И там сестры быстро обратят ее. Они знают, как это делать». Испробовав их дисциплину, быстро станешь послушной. «Не теряй времени», — сказал второй. «Мать, отрекаешься ты или нет?» Калет смело подняла свое лицо. Ее глаза засветились, и она ответила твердо. «Я не могу отречься от моего Господа». В ответ на это воин поднял тяжелое ружье и одним ударом повалил ее на землю. Она стала лежать без сознания. Потом воин выстрелил в нее несколько раз, и душа Калет вознеслась к Господу» имя которого она не обесчестила. Комната наполнилась криками «Жаклин!». Теперь воины обратили свое внимание на нее. Воин, который убил ее мать, сказал, «Мы быстро сломим эту девушку. Она скоро сдастся. Обращать их — это наша задача. Дай мне твою трубку. Я буду дуть ей в глаза дым, а ты будешь держать ей руки». И он стал это делать. Бедная Жаклин задыхалась, давилась кашлям и сопротивлялась, но отказывалась говорить слова, которые принесли бы ей освобождение. Один из воинов, потеряв терпение, с силой ударил ее по голове и почти оглушил ее. Неизвестно, какую бы жестокости ни проявили к ней, но в этот момент вошел молодой офицер. Двое застыли в ожидании его приказа. К их удивлению он прогремел. «Скоты, что вы делаете? Руки прочь!» «Она отказывается отречься», — сказал один воин сердито. «Тогда ее лучше отвезти в монастырь, и монашки позаботятся о ней. Возьми эту девицу, отведи ее к остальным». Приказал он человеку, который вошел за ним. Жаклин повели. Она вся дрожала от пережитого. Удар по голове почти лишил ее чувств, и она едва осознавала, что происходит. Когда она зашаталась, воин поднял ее на руки и понес к фургону, в котором находились другие женщины и девочки. Все они отказались идти завтра на мессу, и теперь их увозили в монастырь. А в это время молодой офицер стоял в кухне дома Гойеров. «Это ужасное занятие», — сказал он себе. «Я ненавижу это. Эта девушка». Как она напоминает мою сестру, я буду вынужден отказаться от должности. Но тогда меня сразу начнут подозревать, что я поддерживаю взгляды гугенотов. Я полагаю, что на первом месте должна быть безопасность. При случае я смогу спасти некоторых из них от худшего. Но мое сердце совершенно не лежит в такой работе. В тот же самый вечер Жак Гойр направлялся домой после работы. Как ему хотелось увидеть жену и дочь а потом вместе с ними отправиться в рискованное путешествие в Голландию. Он уже был близко к дому, и когда проходил по узкой улице, услышал, как кто-то тихо позвал его. Он остановился. В тени двери стоял дряхлый старик, которого Гойер знал очень хорошо. «Гойер! Гойер!» – позвал он. «Пойди сюда на минутку». «Зачем? Я спешу домой». «Домой, бедняга. Войны там уже побывали. Твою жену убили, может быть, и твою дочь. Я не знаю». Жак зашатался и, чтобы не упасть, оперся о стену. «Неужели это правда?» – спросил он отрывисто. «Соседи сказали. Почти весь день меня не было, поэтому я тоже избежал гибели, как и ты. Я пришел только час назад. Я вышел, чтобы встретить и предупредить тебя. Так как ты сделал для меня столько добра, я думал, может быть, тебе лучше не возвращаться, но бежать теперь пока можно. Нет, я должен пойти домой. Я должен узнать, осталась жива моя дочь или нет». «Я должен похоронить свою жену!» Жак со слоном прислонился к стене. «О, Калет! Жена моей юности! Спутница моей жизни! Калет!» В глазах этого зрелого мужчины появились слезы горя, но он поспешно отер их и взял себя в руки. «Жаль, что она не отреклась!» — сказал старик. Жак повернулся к нему с возмущением. «Человек, ты не знаешь, что говоришь! Я горжусь своей женой!» Она умерла за веру, за любовь к своему Господу но я не должен задерживаться здесь. Я должен вернуться и искать свою дочь. Кто-то еще пострадал? Да, несколько человек было убито. Некоторых мужчин забрали на галеры. Некоторых женщин, я слышал, забрали в монастырь. Хуже смерти, хуже смерти галеры и монастырь, бормотал Жак, быстро шагая домой. Скоро он достиг своего коттеджа и остановился на пороге, боясь войти. После нескольких секунд колебаний он вошел, все еще надеясь, что история, рассказанная стариком, окажется неправдой, или, по крайней мере, преувеличением, но нет. На полу лежала холодная неподвижная его жена, но на ее лице было спокойное выражение, что поразило Жака. Он склонился на колени рядом со своей возлюбленной и поблагодарил Бога за то, что теперь она была в безопасности и покое, где ни один преследователь не сможет издеваться над ней и никакой ужас не постигнет ее». «Ты теперь в безопасности дома! Безопасности дома!» – прошептал он. А затем добавил, «Господи, дай мне силы последовать за ней, если это будет нужно!» Он хотел бы задержаться здесь, но ему нужно было действовать. там разрешалось хоронить своих мертвых только после полуночи. И Жак пошел просить соседа, чтобы тот помог ему приготовить могилу для своей дорогой жены. На улице стояла странная тишина. Почти все двери были закрыты, За ними укрывались наполненные горем сердца. Может быть, некоторые потеряли своих близких, или же семья отреклась от Господа. И в этом случае людям также было тяжело и больно. Большим горе было тех, которые подчинились преследователям. И хотя они были в безопасности от физических пыток, их сердца были разбиты, так как многие действительно любили Господа, но в момент искушения не устояли. Кто будет винить их? когда матери видели, как их детей бьют или им угрожает жизнь в монастыре, когда мужчины были свидетелями того, как их жены и дочери подвергались оскорблениям, которые были хуже смерти, нужно ли удивляться, что в некоторых случаях произносили слова, после которых воины уходили и не угрожали семье последующими пытками. Жак постучал в дверь. Осторожно открылась дверь и выглянул человек. Он зашептал, «Заходи, Гойр! Вы все здесь?» спросил Жак с удивлением. Хозяин опустил голову. «Да, мы сдались. Это был единственный выход». Его жена, которая сидела в углу, разразилась рыданиями. Она обняла своего ребенка и стала в горе качаться из стороны в сторону. «Бедная душа», — сказал Жак. «Не забывайте, что хотя Петр и отказался от Господа, однако он покаялся и был восстановлен». «Не надо, Жак», — сказал отец, и Жак не стал больше утешать их. «Сосед». «Ты не мог бы мне помочь выкопать яму для моей жены?» «Да, да, конечно же, я помогу», — ответил тот. «Знаешь ли ты что-нибудь о моей дочери?» — спросил сосед. «Нет, не знаю. Скажи мне, если что-нибудь узнаешь. Я пойду искать ее, как только...» Жак не смог договорить, так как начал схлипывать. Потом он продолжил. «Расскажи мне, что ты знаешь о Жаклин?» Ее и еще многих женщин забрали в монастырь. Жак застонал. «У него не было слов о таких ужасных вестей». Но он не должен был здесь задерживаться. Как только он похоронит Калет, он поспешит к монастырю. Может быть, он чем-нибудь поможет своему дитяте. Ночь прошла очень быстро, и начинался рассвет, когда Жак с помощью соседа предал тело земле и направился к монастырю, который был всего в трех милях за городом. Он уже приближался к нему, как вдруг на повороте дороги перед ним предстала группа воинов. Бежать было невозможно. Ему задали вопросы, которые обычно задавали гугенотам. Ему была предложена свобода, если он в нескольких словах отречется от своей веры. Жак спокойно и уверенно отказался, и старший офицер сказал коротко, «Наденьте на него цепи и скрепите его с другими, галера ему!» Гойра привели к маленькой группе мужчин, в которых он узнал своих соседей. Одним из них был Пьер Бенуа. Закованный в тяжелые цепи, они шли до тех пор, пока не дошли до гостиницы, где воины остановились позавтракать. Заключенных оставили на улице – И Жак воспользовался возможностью поговорить с Пьером. «Пьер, друг мой, я скорблю, что вижу тебя здесь, но и радуюсь, что ты не отрекся от Господа». Лицо Пьера было очень бледным. Его голос был охрипшим от волнения, когда он прошептал. «Жаклин, скажите, вы знаете что-нибудь о ней?» «Увы, Пьер, я спешил к монастырю, чтобы найти ее там, так как мои соседи сказали, что ее и других женщин отправили сюда». Пьер застонал а затем в приступе душевной муки потянул свои цепи, затопал ногами и закричал «Пустите меня! Пустите меня! Я должен найти ее!» «Замолчи! Замолчи!» — воскликнул несколько человек. «Успокойся, парень! Не разгревывай воинов!» К счастью, воины были настолько сосредоточены, утоляя свой голод и жажду, что не услышали никакого шума на улице. И Пьер, устыдившись своего внезапного взрыва, чувству тих, опустился на землю, и, закрыв лицо руками, стал жалобно всхлипывать. Пожилой человек, который стоял рядом с ним, сказал «Мужайся! Мужайся, мой мальчик! Господь не покинет тебя! Ты еще будешь радоваться, что смог пострадать ради него!» Это кратковременное страдание не стоит даже сравнивать с той грядущей славой. Больше говорить было невозможно, так как вышел содержатель гостиницы с едой для заключенных. Закончив есть, они отправились в длинную, утомительную дорогу. Они шли и шли к побережью, чтобы занять свои места для рабов на галерах Средиземного моря. Стоял тихий летний вечер. Масье Фурно в сопровождении двух слуг ехал верхом по аллее, которая вела к его замку. В небе тускло светил серебряный месяц. Птицы распевали вечернюю песню, а вокруг все было тихо. Все, казалось, было спокойно. Масье Фурно был в хорошем настроении. Его любовь к жене и дочери была такой сильной, что он решил то больше никогда добровольно не разлучиться с ними. И теперь он с нетерпением ожидал с ними встречи. Он обернулся к своему верному слуге Жану, который ехал верхом рядом с ним и сказал, «Через несколько минут мы будем дома, Жан, а потом через день или два отправимся в Женеву. Здесь нет покоя. Мы уже достаточно насмотрелись в своем путешествии, чтобы понять, что только подальше от Парижа и вне досягаемости этого свирепого преследователя, короля Людовика, мы будем в безопасности». «Да, да, господин, это так». «Я скажу вам, господин, когда я увидел несколько дней назад, как гнали ту группу девушек в монастырю и тех молодых мужчин на галеры, я был благодарен, что у меня нет ни жены, ни ребенка». Масье Фурно рассмеялся и от всего сердца. «Ах ты, старый холостяк, я тебе не завидую. Хотя у тебя нет ни жены, ни ребенка, я знаю, что ты очень любишь мадам Фурно и маленькую Леони, и заботишься о них, как о родных». «Да, господин, это правда». И я буду рад, когда мы безопасно переведем их через границу. Мартин, где твой гобой? Заиграй, подними всех, чтобы они знали, что мы приехали. Мартин, второй слуга, всегда охотно повиновался своему господину. Он громко заиграл. Через несколько минут они уже въезжали на территорию замка. От странной тишины у масье фурно сжало сердце. Холодок пробежал по телу. Это предвещало что-то плохое. Куда подевались конюхи? Лакей и другие слуги, которые всегда выбегали поприветствовать приехавшего господина. Масье Фурно закричал, спускаясь с лошади и передавая его Жанну. Все еще никого не было. Потом несколько минут спустя тихонько стала открываться дверь. Оттуда выглянула пожилая служанка. Увидев, кто приехал, она распахнула дверь настиж. Затем она закрыла лицо руками и стала плакать от горя, от радости. Масье Фурно большими шагами направился к ней и воскликнул. «Что случилось, Нанет? Где твоя госпожа? Скажи мне, скажи мне, женщина!» Леденящий душу страх, который он чувствовал раньше, еще больше охватил его. Случилось что-то ужасное, в этом он был уверен. Он бежал в коридор и уже был готов подняться наверх, но еще раз спросил. «Твоя госпожа заболела, Нанет? Говори, говори быстрее!» Старушка взяла себя в руки и сказала. «Господин, здесь были драгуны. Воины пришли и застрелили нашу госпожу». Масье Фурно зашатался и упал бы, если бы его сзади не подхватил Жан, который последовал за хозяином в коридор. Он осторожно посадил его в кресло. Масье Фурно застонал и сказал с болью, «Моя жена, моя прекрасная, моя родная, тебя нет». Затем он поднял голову, «А мое моё дитя, что с ней?» «Увы, господин, Марфа хотела убежать с ней, но ее поймали и позже застрелили, а потом выбросили в ров». И, как мне сказали, маленькую госпожу нашли мертвой на дороге. А что с остальными? Старушка назвала несколько имен, объяснив, что некоторые слуги были убиты. Одного или двух мужчин забрали на галеры, а некоторых женщин в монастырь. «А вы, как вы этого избежали?» – спросил мосье Фурно. «Увы, господин, я была слаба, и когда мне стали угрожать, я сказала те слова, которые они хотели услышать. Увы, я пала так низко». И это единственное, что нужно делать на нет. Господь очень жестоко поступил со мной. Я потерял свою веру. Я пойду к священнику и отрекусь. После этого меня оставят в покое. Жан и Мартин, вы лучше сделайте так же». Масье Фурно сидел погруженный в свои печальные мысли, пока Жан не принес ему еду. Слуга пытался ободрить своего хозяина. Почти не осознавая, что делает, Масье Фурно стал механически есть и пить. Позже он спросил у Нанет, что случилось с телами его родных и слуг. Старушка сказала, что пришел сосед, Масье де Монче, замок которого был в трех милях отсюда и организовал похороны. Я слышала, что после того Масье де Монче тоже пострадал, но я не знаю, правда это. Он тоже исповедовал эту веру. «Да, он добрый человек. Он счастливый, если ушел вместе со своей женой и сыном. Остаться в этой жизни одному без жены и ребенка – это самое большое горе». «Коты! Злодеи! Убить маленького невидного ребенка!» Старушка Нанет не могла вымолвить ни слова в утешение. Она совершенно не знала, что девочка, которую нашли убитой на дороге, была не Леоне. Та девочка осталась без матери, а ее отца забрали с работы на галеры. Оставшись одна дома, она услышала шум от топота людей и лошадей, побежала на дорогу, как делали бы все дети, а там попала прямо под багажный фургон». Одна из колес проехала по ее голове и телу, и черты лица невозможно было рассмотреть, и одежда была разорвана так, что ничего нельзя было понять. Воины бросили маленькое безжизненное тело на обочину дороги. И когда позже девочку нашли, Масье де Монче посчитал, что это была маленькая Леони Фурно. Прошло несколько тяжелых дней для Масье Фурно, и он отправился посетить дом Масье де Монче. Там он узнал, что слова Нанет были правдой. Масье и мадам де Монче пострадали за веру. Масье Фурно не задержался в их доме, с переполненным печалью сердца вышел оттуда, чтобы вернуться к своему дому, который стал для него теперь только жилищем. Не прошел он нескольких метров в сторону, где была привязана его лушать, как услышал, что кто-то позвал его. «Масье Фурно, сэр, остановитесь на минутку, я умоляю вас». Он повернулся и увидел крестьянку, которая следовала за ним, Он узнал жену угольщика, который жил в лесу на территории владения Масье де Мончи. «Что такое женщина?» – спросил он. Она с беспокойством посмотрела вокруг и попросила его идти за ней, что он и сделал. Женщина шла вглубь леса, время от времени оборачиваясь, чтобы удостовериться, что Масье Фурно следует за ней по узкой извилистой тропе. Вот она остановилась и, подождав, когда Масье Фурно подойдет к ней поближе, сказала. «Никто нас здесь не услышит?» «Я видела, как вы вошли в замок господина и сказала себе, «Да будет прославлен Господь, Масье Фурно поможет мне!» «Что ты хочешь?» — спросила она пять. Женщина все еще с беспокойством посматривала вокруг, боясь говорить даже в этом уединенном местечке. Затем полушепотом она сказала, «Я спасла маленького господина, он здесь, в нашей хижине». «Маленький господин? Ты имеешь в виду Генри де Мончия?» «Да, сэр, я была в замке, когда пришли воины». «Господин Генри спал в это время в саду. Я побежала туда спасти его, так как он был моим воспитанником. Я растила его вместе со своим сыном и любила его. Итак, вместе с ним я побежала оттуда через лес и все эти десять дней прятала его здесь. Но моя маленькая кровать – это не место для маленького господина». «Нет, конечно, но ты очень мудро поступила. Теперь я возьму Генри к себе домой, и он будет моим сыном, так как я потеряла и жену, и дочь». «Ах, да, господин, я слышала об этом. В ужасное время мы живем. Я принесу маленького господина, он будет рад увидеть вас. Он сильно мучается из-за того, что убиты его мать и отец. Мне пришлось сказать ему об этом, иначе бы он побежал назад в замок». Масье Фурно последовал за женщиной в хижину и нашел Генри де Монче, сидящим на куче соломы. Выглядел он очень печальным. Он подпрыгнул от радости, когда увидел, кто пришел, и воскликнул. О, Масье, я рад видеть вас. Это правда, что я больше никогда не увижу своих родителей. Я буду твоим отцом, Генри. Я пришел, чтобы забрать тебя к себе домой. К мадам и маленькой Леоне, я так рад. Лицо Масье фурно исказилось от боли, и некоторое время он не мог ответить. Затем медленно сказал: Мы с тобой похожи, Генри. Ты потерял своих родителей, а я потерял свою жену и дочь. Мы должны утешать друг друга. Генри обнял Масье Фурно и воскликнул, «Мы будем, мы будем, я буду хорошим, Масье. Назови меня отцом, Генри, ты будешь моим сыном, пойдем домой». Масье Фурно наградил женщину серебряной монетой за ее доброту и сказал ей приходить, когда ей захочется увидеться со своим воспитанником. Итак, двое дошли до лошади и, взобравшись на нее, отправились в замок. Генри сидел впереди установившего его отца. Как и все дети, он уже забыл все свои печали и довольно весело разговаривал с Масье. Одним из первых дел, которые сделал Масье Фурно, было отвезти Генри к священнику и попросить, чтобы мальчика приняли в римско-католическую церковь. Некоторые мальчики его возраста, Генри было 10 лет, могли бы от этого отказаться. Во время преследований некоторые дети во многих частях Франции пострадали за свою веру. Примечание. В записях найдено, что в Тулоне одного мальчика лет 12 отослали на галеры за то, что он сопровождал своих родителей, когда они проповедовали. Но Генри еще не принял Господа Иисуса в свое сердце. Он думал только о том, чтобы угодить своему приемному отцу и хотел быть в безопасности от преследований и страданий. Группа веселых, беспечных девушек сидела в большой, почти пустой комнате в монастыре в Ниорте, где их обучали пробила час дня. Девушки были свободны и без особого надзора, поэтому могли смеяться и разговаривать. Правда, с ними сидела молодая монахиня, сестра Мария Трифена, но девушки игнорировали ее присутствие. Она сидела, и ее глаза были устремлены на сложную вышивку, которую она делала. Для спокойствия совести ей легче было не слушать их разговоры и в конце этого часа, когда ее подопечные пойдут в трапезную на ужин, доложить, что все вели себя хорошо. «Где Стефани?» – спросила одна из девочек. «Что-то высматривает, можешь быть в этом уверена», – ответил кто-то, и все засмеялись. Одной из главных черт характера Стефани было чрезмерное любопытство. Она всегда старалась раскрыть какую-нибудь тайну, узнать какой-либо секрет или заинтриговать своих одноклассниц своим открытием, обычно преувеличенным и приукрашенным для того, чтобы вызвать сенсацию. Почти в тот же момент, когда девочки заговорили, дверь в комнату открылась и вошла Стефани. «Девочки! Девочки, что-то интересное!» Воины привели группу женщин-еретичек, и среди них есть девочки. Они сейчас во дворе. Если вы пойдете к окну галереи, то сможете их увидеть. Они такие смешные!» Девочки сразу же поспешили за Стефани. Бедная маленькая монахиня слабо запретестовала, но на нее никто не обратил внимания. И после минуты колебания монахиня последовала за своими подопечными к окну галереи. Девочки прижали свои лица к окнам, Так им хотелось видеть новеньких. Раздались восклицания. «О, посмотрите на ту старую женщину, она почти падает!» «Видите ту девочку? Ее лицо покрыто синяками!» Несколько девочек одновременно воскликнули. «Посмотри, Екатерина, посмотри на ту девочку, которая стоит в конце группы! Она похожа на тебя! Золотисто-коричневые волосы, темные глаза. Ее фигуры и черты похожи на твои!» «Ты уверена, что это не твоя давно пропавшая сестра?» смехом спросила другая девочка. «У меня никогда не было сестер», ответила Екатерина Довер. «Какой милой выглядит эта девочка! Жаль, что ее гонят». «Это не гонение», запротестовала другая девочка. «Это делают для их добра, чтобы обратить их в истинную религию». Разговор девочек неожиданно был прерван испуганным шепотом сестры Марии. Она внимательно следила и за тем, что происходит во дворе и в зале внизу. Из галереи она могла видеть вход в зал Дверь и лестницу и заметила, что к ним направляется фигура в черном. Девочки, девочки, сюда кто-то идет, тихо прошептала она. Она хорошо знала, что ее обвинят в этом проступке. Она ответит за то, что разрешила своим подопечным выйти из класса до того, как пришло время подготовки к ужину. Старшие монахи не были довольно снисходительны к этим юным дочерям богатых семей Франции. Всего несколько лет назад сестра Мария была одной из них, но затем она постриглась монахине принесла с собой в монастырь богатая приданная. И теперь она не была здесь важной особой. К счастью, девочки в ее классе были примерными, хотя и не очень умными. Кроме того, они очень любили маленькую и тихую сестру Марию. Они поспешили за ней в класс, уселись и сделали вид, что занимаются рукоделием. Тут вошла монахиня и сказала, «Аббатиса срочно вызывает мадемуазель Екатерину довер. Екатерина подпрыгнула с возгласом удивления. Несколько девочек спросили, «Что ты сделала, Екатерина?» «Я не знаю, почему. Возможно, не для того, чтобы отругать. Знаете, я скоро уезжаю домой. Может быть, это как-то связано с моим сопровождающим?» «Не будь слишком уверенной», – заметил кто-то. Монахиня, которая пришла за девочкой, могла бы объявить причину, но ей не хотелось удовлетворять любопытство девочек. Екатерина поспешила в приемной Аббатисы. Она пришла в восторг, когда узнала, что приехал ее брат, чтобы увидеться с ней». Абатиса благосклонно относилась к Екатерине, и сейчас она проявила свое расположение к ней тем, что позволила Екатерине встретиться со своим братом в саду, а не в маленькой комнатке, где обыкновенно сидела одна из монахинь и слушала весь разговор. «Дитя мое, твой брат сейчас в саду. Он находится в нашей местности с поручением короля обуздать ужасных гугенотов, которых здесь так много. Это хорошее дело, он получит за него награду не только здесь на земле, но и на небесах. Екатерина хотела как можно скорее увидеть брата в саду, и желания задерживаться и слушать мнение Аббатисы по этому поводу у нее не было. Она ждала только слов «Теперь ты можешь идти к мосье капитану», услышав которые, она помчалась в сад. Ее единственный брат Рене был офицером королевского полка. Она очень любила своего брата, и какая это была радость увидеть его. Они нежно обнялись, и Екатерина немного отошла, чтобы лучше разглядеть Рене. «Рене, ты выглядишь усталым и бледным. Я надеюсь, ты не болен?» «Нет, моя сестренка, я не болен, но мне надоела моя работа. Я не создан для такой работы. Наверное, мне легче было бы воевать с маврами или турками, чем женщинами, детьми и мужчинами, которые не виновны в измене нашему народу, ни в каком-либо другом преступлении. Меня уже тошнит от этого. Давай посидим на этой скамеечке. Здесь такое тихое место». «Хорошо, Рене» но все равно будь осторожным, тебе не поздоровятся, если такие речи услышат. А ты не можешь подать в отставку и вернуться домой. В нашем владении будет достаточно дела для тебя, и отец будет очень рад, если ты вернешься. Подумай об этом». Рене улыбнулся. «Ничего лучшего я и не желаю. Я создан, чтобы быть помещиком в тихой деревне, но не воином. Но тогда меня заподозрят в том, что я стал гугенотом, и Людовик не проявит никакой милости. Ты знаешь... «Я был при дворе короля несколько недель назад. Да, я получила письмо от отца, в котором он написал об этом. Тебе понравилось там?» «Я чувствовал отвращение. Это мерзкое место. Король – жестокий преследователь. Он безорук политики и, как мне кажется, сам разрушит свою страну. Он находится под каблуком иезуитов и мадам де Мантенон, которая обхаживает его. Он что, болен?» О да, без сомнения, его тело гниет, он потерял зубы из-за болезни челюстной кости. А о его характере я даже не хочу говорить. Он ужасно обращается со своей женой. И одним словом, я был рад, когда пришло время покинуть двор. И теперь ты должен гнать всех этих гугенотов. Ты думаешь, что они неплохие? Нет, конечно нет. Я не понимаю их религии, но они кажутся спокойными, трудолюбивыми людьми. У них счастливые семьи, и они держатся друг за друга. А моя работа, увы, состоит в том, чтобы входить в эти дома и разрушать их, отправлять мужчин на галеры, а женщин и детей в монастырь. Я рад признаться, что мои руки не спачканы кровью, но я не смог предотвратить убийство, совершенное некоторыми воинами. Они знают, что согласно приказам короля, если они не в силах убедить гугенотов отречься, то могут идти на крайние меры. И все это во имя религии. А Людовики говорят, как о самом христианском короле, «Кажется, дела совсем плохи. Я ничего не могу понять в религии. А ты понимаешь, Рене?» «Я не хочу иметь дело с ней. Это я могу тебе сказать». «Между прочим, Екатерина, одна девочка-гуденотка, которую я избавил от рук жестоких воинов, очень мне напомнила тебя». Екатерина воскликнула. «Да, я знаю, она здесь. Мы смотрели в окно и видели женщин и девочек во дворе. И несколько моих одноклассниц показали похожую на меня девочку». Я предполагаю, что это как раз та девочка, которую я имею в виду. Я дал приказ, чтобы женщины и девочки привели сюда, а батисы и монахи не воображают, что делают доброе дело, обращая их в свою религию. Рене выглядела очень усталым. Ах, Рене, они будут ужасно суровы с бедняжками. Это милая девочка. Если бы я только могла ей помочь. О, я знаю, что сделаю. Когда я буду уезжать отсюда в следующем месяце, то попрошу Аббатису, чтобы она позволила мне взять ее служанки. Я одна из ее любимых учениц. Возможно, мне получится убедить ее. «Осмелюсь сказать, что у тебя получится, если ты внесешь хорошенький вклад в фонд монастыря», — Рене рассмеялся. Затем они стали говорить о другом. Екатерина с нетерпением ожидала, когда закончит свое обучение в монастыре и уедет домой к отцу. Ее мать умерла, когда она была совсем маленькой. Девочку нежно любили и отец, и брат, она же, в свою очередь, отвечала взаимной любовью. Пока они разговаривали в саду, бедных, измученных, удрученных женщин и девочек разместили в пустынных, неудобных кельях. Здание монастыря было огромным, и в ней было множество келей, и поэтому Аббатиса дала приказание, чтобы каждую женщину и девочку поселили отдельно. Она верила в исправляющую силу одиночества и была решительно настроена не торопиться с их обращением, и оставить пока каждую жертву в полном одиночестве. Один раз в день молчаливая монахиня будет приносить порцию супа с куском ржаного хлеба и кувшин с водой. В течение 24 часов в келье было почти темно, и туда совершенно не доносились человеческие голоса. Только через маленькую решетку пробивалось немного света и воздуха. Лежать можно было только на холодном голом полу, а Батиса была уверена, что сопротивление ее воли скоро ослабеет. Бедная Жаклин, она была одной из тех девочек, которые лежали на полу в оцепенении. Ей все еще было больно от удара, который она получила в голову. Но через несколько часов она понемногу пришла в себя из полуубарочного состояния и встала. И тут она осознала ужас своего положения. Ее сердце переполнило мучительное горе. Побежали слезы, она закрыла лицо руками, горько всхлипывая. Жаклин всегда боялась темноты которая, казалось, давила на глаза. Ей казалось, что она ослепла. Бедная девочка. Если бы она даже и закричала, то ее никто бы не услышал. Ее жалобные всхлипывания не достигали человеческих ушей. Но Небесный Отец слышит плач беспомощный. Жаклин вспомнила некоторые стихи, которые читались на собрании гугенотов. Они принесли ей большое утешение. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего» ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец». Иисус сказал, «Я есть свет миру». Жаклин вспомнила также, как пастор читал молитву псалмопевца. «Я вином свет лица Твоего, Господи». Эти слова были исцеляющими и успокаивающим бальзамом для израненной души. «Мой свет — Агнец», — прошептала она себе. Она стала молиться и просить силы перенести страдания, Если воля Божья для нее – страдать, она подумала о своем отце и Пьере и утешилась мыслью, что они сделают все возможное, чтобы освободить ее. Бедная Жаклин, возможно, для нее лучше бы не знать, что ее отец и Пьер в цепях покидали эту местность. Они шаг за шагом уходили все дальше от девочки, которые помогли бы, если бы только были в силах. Помощи от них не будет, но небесный отец Жаклин планировал для нее что-то другое чего она не знала. Дуранды были очень рады, когда наконец достигли Кентербери. Жена Хопкинса тепло приняла их и сделала все возможное, чтобы они чувствовали себя как дома в течение нескольких дней, пока они оставались у них в доме в рае. Но Гастон Дуран беспокоился и хотел быстрее достичь места, где они хотели обосноваться. Когда были закончены все утомительные приготовления, они отправились в путь. Наняли фургон, который тянули шесть лошадей, Лошади были запряжены одна за другой, им также дали проводника и еще двух сопровождающих. Вдруг в дороге им понадобится что-то отремонтировать. Все это стоило очень дорого, но для дурандов это был единственный подходящий способ путешествия. Несколько лет назад люди начали ездить в почтовых каретах, несмотря на сильное сопротивление со стороны тех, кто считали, что мужчины от этого станут женоподобными. Но дуранды не смогли воспользоваться таким общественным транспортом как почтовые кареты, так как в нем они не смогли бы перевезти всю свою домашнюю утварь, ткацкий станок и мешки, наполненные серебром. Прошло несколько дней пути. Временами они задерживались из-за того, что карета застревала в колеях и ямах, а также из-за проводника, который утверждал, что знает каждый метр дороги, но вел их в неправильном направлении. Наконец они увидели вдали башни собора Кентербери. Уже наступил вечер, и они были рады добраться до гостиницы пилигрима, которая называлась «Шахматная доска Надежды» и там отдохнуть. Гастон не потратил много времени на поиски жилья. Он был в восторге, когда на следующий день нашел свободный дом на улице Святого Петра. Дом был очень просторным, в нем была одна большая комната, в которую мог поместиться станок. Фасад дома был обращен на узкую мостовую, а позади протекала река Стаур. Осмотрев весь дом, Он поспешил в гостиницу, привел жену и всю семью, чтобы они посмотрели этот дом. У Рэйчел защемило в сердце, когда она вспомнила их старый дом во Франции. Она затасковала по его большим комнатам, солнечному двору, огороду, но мужественно скрыла свои чувства, напомнив себе, как мало она и ее семья пострадали за веру по сравнению с другими единоверцами и с готовностью поддержала планы Гастона. Рэйчел улыбнулась, когда увидела, как дети восторгаются видом на реку, открывавшимся из задних окон. Отсюда они смогут наблюдать за лодками, плывущими вверх и вниз по реке. Она стала обсуждать с сестрой мужа, как они будут размещать и распределять мебель в спальнях. И в целом ей удалось внести радостную нотку в их новое приключение. Прошло всего несколько дней, а дом был уже готов. И, наконец, в субботу они переехали, а в воскресенье утром Они все были в прекрасном соборе. Там они встретили некоторых своих земляков, которые собрались для богослужения в часовне, которая раньше называлась «Часовня Церкви Божьей Матери». Прежде это место поклонения было очень красивым. Здесь стояла статуя Девы Марии из чистого золота, над которой висел балдахин, цветящийся драгоценными камнями. На потолке висел ряд серебряных ламп. Но все это было до тех пор, пока Генрих VIII не завладел золотом, серебром и драгоценностями собора и не превратил их в деньги. Некоторое время часовня была покинута и представляла собой плохо освещенное помещение с огромным сводом, но в то воскресенье, когда дуранты впервые посетили ее, она стала местом поклонения Богу. Помещение было просторным, его еще больше расширили под хором и алтарем. Изгнанники были благодарны за убежище, которое им предоставили. Они ежедневно собирались, чтобы воспеть Богу хвалу за освобождение, почитать Писание и помолиться. Дуранды сразу же заметили, что над основными колоннами северной части часовни были написаны тексты из псалмов, притч и нового завета на их родном языке. Когда подошло время для начала служения, дуранды сели на скамейку. В то утро на них произвело большое впечатление исповедание некоторых членов церкви, Их, прежде чем им удалось бежать из Франции, заставили силой пойти на мессу. Напуганные угрозами и видя страдания других, они уступили своим гонителям. Теперь они раскаивались и плакали горькими слезами, как Петр, который отрекся от Господа. А как только они попали в Англию, то первым делом стали искать пастора, чтобы исповедать свой грех. В таких случаях, а их было множество, для того... Чтобы их могли принять в церковь и чтобы они могли участвовать вместе с другими в вечере Господней, им нужно было публично исповедоваться в церкви. И в это утро исповедовалась одна семья, после чего ее приняли в общину. Пастор обратился к раскаивающимся со словами любви. Многие из присутствующих знали, каким сильным было то испытание и что они сами устояли только по Божьей милости. После окончания служения новеньких тепло приняли – И только тогда они почувствовали себя на английской земле как дома. Гастон и Рейчел были рады услышать, что по будним дням в часовне для французских мальчиков работала школа, и Андре был записан в нее. Мальчик был немного огорчен, так как думал, что его учеба днем закончилась, и он сможет занять свое место в мастерской отца. Но Масье Дурант, который сам был хорошо образованным человеком, хотел, чтобы его сын позанимался по крайней мере еще один год а девочки все знания, нужные для них, могли получить дома. В то время большинство женщин среднего класса были необразованными. Мария Дурант не умела ни читать, ни писать, и, по мнению брата, это не делало ее хуже. В этом вопросе Рэйчел не совсем с ним соглашалась. Она сама умела читать и любила те моменты, когда могла спокойно почитать Библию. Поэтому она хотела, чтобы Нинон и Леони получили какое-то образование. Она напомнила мужу, что Леони Фурно – как дочь богатого человека, уже учили различным предметам, и поэтому они должны дать ей все, что в их силах. Гастон всегда был готов прислушаться к совету жены. Прошло совсем немного времени с тех пор, как они поселились в своем новом доме, и Гастон познакомился с пожилым французом иммигрантом Масье Приером, который жил в большой бедности. Гастон был рад убить двух зайцев одним выстрелом, найти учителя для своих маленьких девочек и в то же время – помочь средствами на жизнь этому пожилому человеку. Четырехлетняя Леони была еще слишком маленькой, чтобы изучать что-то другое, кроме письма и чтения. А вот занятия не ну, были включены география, хронология, гелиоцентрическая система движения Коперника и простейшие проблемы планеты. Масье Пьер был аристократом, и хотя его пальто было настолько потерто, что виднелись нити, оно было очень чистым. Все, что он носил – небольшой кружевной галстук, аккуратно заштопанный. Он также носил слишком большой парик. Масье Пьер был очень добрым, и вскоре Нинон и Леони очень его полюбили. Прошел уже целый месяц их занятий с учителем, и вот однажды утром мадам Дурант с удивлением обнаружила, что Нинон плачет. Учитель только что ушел. Мадам Дурант обняла свою маленькую дочь и спросила, в чем дело. Схлипывания Нинон становились все громче и громче – И вначале мать не могла разобрать, что она говорит. Но вот она уловила несколько слов. «Я ненавижу Леони! Я ненавижу Леони!» Леони стояла рядом. Ее большие глаза расширились от удивления. Каким бы ни было ее преступление, она его не осознавала. Мадам Дурант была мудрая женщина и сказала. «Дорогая Леони, найди скорее тетю Марию. Она сегодня работает с такой красивой шерстью, что тебе захочется помочь выбирать эту шерсть». Леони побежала в большую рабочую комнату, где она любила наблюдать за летающими челноками ткацкого станка. Когда Леони ушла, Нинон всхлипывая рассказала, что масье Пьер посадил Леони к себе на колени, поцеловал ее, а к Нинон он таких нежностей не проявлял. Мадам Дуран вздохнула. Опять ревность. Дорогая, обратилась она к дочери, Леони такая маленькая девочка, а ты уже выросла в большую высокую девочку. «Только потому, что Леония такая маленькая, Масье Пьер ласкает ее. Я уверена, что он добрый к тебе. Вы все любите Леони больше меня. Андре точно любит ее больше меня. Вчера он принес ей два красивых яйца маленькой синей птички, а мне не дал ни одного». Мать опять вздохнула. Она заметила нежность Андре к Леоне за то время, как по отношению к Нинон он был грубым и резким. «Нинон, дорогая, ты не должна думать, что Андре не любит тебя». Он относится к тебе как к взрослой девочке, как к товарищу. А Леони еще малышка. Милая, ты очень опечалишь свою маму, если будешь допускать ревность. Это очень серьезно, когда ты говоришь, что ненавидишь Леони. Бедный ребенок. У нее нет ни отца, ни матери. Я надеюсь, что ты будешь очень сожалеть, что допустила такие мысли и чувства в свое сердце. О, мама, продолжай любить меня, пожалуйста, сказала бедная Нинон. Мадам Дурант обняла рукой дочь и крепко прижал ее к себе. «Моя дорогая, мама всегда будет любить свою маленькую девочку, но она не любит ее нехороший характер и зависть. Точно так Иисус любит тебя, но он не любит грех». «А что, это был грех?» – с ужасом спросила Нинон. «Да, Нинон», – твердо ответила мать. «Я надеюсь, что ты пойдешь в свою спальню, преклонишься и попросишь Иисуса простить тебя и дать его любовь в твое сердце, чтобы ты полюбила Леони». Нинон пошла в свою спальню, поднялась по черным дубовым ступеням в мансарду, где она жила вместе с Леоне, и попросила у Бога прощения.